Двадцать четыре.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 Досказав да всю историю и всю гадость её, я ещё с особенным удовольствием историю о том, как украдены разными высокопоставленными людьми деньги, собранные на тот всё недостраивающийся памятник, мимо которого они проехали сегодня утром, и ещё про то, как любовница такого-то нажила миллионы на бирже, и такой-то продал, а такой-то купил жену. Адвокат начал ещё новое повествование о мошенничествах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 И потому адвокат был очень удивлён, когда Нехлюдов, не дослушав его последней истории о преступлениях высших чинов, простился с ним и, взяв извозчика, поехал домой на набережную. Нехлюдову было очень грустно. Ему было грустно преимущественно от того, что отказ сената утверждал это бессмысленное мучительство над невинным Масловым, и от того, что этот отказ делал ещё более трудным его неизменное решение соединить с ней свою судьбу. Горусть это усилилась ещё от тех ужасных историй царствующего зла, про которые с такой радостью говорил адвокат, и кроме того, он беспрестанно вспоминал недобрый, холодный, отталкивающий взгляд когда-то милого, открытого благородного Селенина. Когда нихлёдов вернулся домой, швейцар с некоторым презрением подал ему записку, которую написала в швейцарской какой-то женщина, как выразился швейцар. Это была записка от матери Шустовой.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 находился в состоянии полной безнадёжности достигнуть чего-либо. Его планы, составленные в Москве, казались ему чем-то вроде тех юношеских мечтаний, которых неизбежно разочаровываются люди, вступающие в жизнь. Но всё-таки теперь, будучи в Петербурге, он считал своим долгом исполнить всё то, что намеревался сделать. И решил завтра же, побывав у Багатырёва, исполнить его совет и поехать к тому лицу, от которого зависело дело сектантов. Теперь он, достав из портфеля прошение сектантов, перечитывал его, когда к нему постучался и вошел лакей графини Катерины Ивановны с приглашением пожаловать наверх чай кушать. Нихлюдов сказал, что сейчас придет, и сложив бумаги в портфель, пошел к тетушке. В дороге наверх он заглянул в окно на улицу и увидел пару рыжих марийет. Ему вдруг неожиданно стало весело и захотелось улыбаться. Марьет в шляпе, но уже не в чёрном, а в каком-то светлом, разных цветов платье, сидела с чашкой в руке подле кресла графини, что-то щебетала, блестя своими красивыми смеющимися глазами. В то время, как нихлюдов входил в комнату Марьет только что отпустила что-то такое смешное и смешно и неприличное. Это нихлюдов видел по характеру смеха, что добродушный усатый граф Екатерина Ивановна Вся сотрясаясь толстым своим телом, закатывалась от смеха. А Мариет с особенным неприличным выражением, перекосив немножко улыбающийся рот и склонив набок энергическое и весёлое лицо, молча смотрел на свою собеседницу. Нихлёдов по нескольким словам понял, что они говорили про вторую новость, петербургскую того времени, об эпизоде нового сибирского губернатора. И что Мариет именно в этой области что-то сказала такое смешное, что графиня долго не могла удержаться. "Ты меня умаришь", говорила она, закашлевшись. Михлюдов поздоровался и присел к ним. И только что он хотел осудить Мариет за её легкомыслие, как она, заметив серьёзное и чуть-чуть недовольное выражение его лица, тотчас же, чтобы понравиться ему, а ей этого захотелось с тех пор, как она увидала его, изменила не только выражение своего лица, но все свое душевное настроение она вдруг стала серьезной недовольной своей жизнью и чего-то ищущей к чему-то стремящейся не то что притворилась а действительно усвоила себе точно то самое душевное настроение хотя она словами никак не могла бы выразить в чем оно состояло в каком был нихлюдов в эту минуту она спросила его как он окончил свои дела он рассказал про неуспех в сенате и про свою встречу с Селениным. Ах, какая чистая душа! Вот именно рыцарь без страха и упрёка. Чистая душа приложили обе дамы тот постоянный эпитет, под которым Селенин был известен в обществе. Что такое его жена? просил них Людов. Она? Ну, да, я не буду осуждать, но она не понимает его. Что же, неужели и он был за отказ? спросила она с искренним сочувствием. Это ужасно. Как мне её жалко, прибавила она, вздыхая. Он нахмурился и, желая переменить разговор, начал говорить о Шустовой, задержавшейся в крепости и выпущенной по её ходатайству. Он поблагодарил за ходатайство пред мужем и хотел сказать о том, как ужасно думать, что женщина, и вся семья её страдали только потому, что никто не напомнил о них. Но она не дала ему договорить и сама выразила своё негодование. Не говорите мне, сказала она. Как только муж сказал мне, что её можно выпустить, меня именно поразила эта мысль. За что же держали её, если она не виновата? Высказала она то, что хотел сказать нихлюдов. Это возмутительно, возмутительно. Графиня Екатерина Ивановна видела, что Марьет кокетничает с племянником, и это забавляло её. "Знаешь что", сказала она, когда они замолчали. "Приезжай завтра вечером к Калин". У ней будет кизеветер. И ты тоже, обратилась она к Марьет. Он тебя заметил, сказала она племяннику. Он мне сказал, что всё, что ты говорил, я ему рассказала. Всё это хороший признак и что ты непременно придёшь к Христу. Непременно приезжай. Скажи ему, Марьет, чтобы он приехал, и сама приезжай. Я графиня, во-первых, не имею никаких прав что-либо советовать князю, сказала Мария, глядя на Нихлюдова и этим взглядом устанавливая между ним и ею какое-то полное согласие об отношении к словам графини и вообще к евангелизму. И во-вторых, я не очень люблю, вы знаете. Да ты всегда все делаешь на выворот и по-своему. Как по-своему? Я верю, как баба самая простая, сказала она улыбаясь. А в третьих, продолжала она, я завтра еду во французский театр. Ах, а видел ты эту? Ну как ее? сказала графиня Катерина Иванна. Мариет подсказала имя знаменитой французской актрисы. Поезжай непременно, и это удивительно. Кого же прежде смотреть, тетя, актрису или проповедника? сказал Нихлюдов улыбаясь. Пожалуйста, не лови меня на словах. Я думаю, прежде проповедника, а потом французскую актрису, а то как бы совсем не потерять вкус к проповеди, сказал Мехлюдов. Нет, лучше начать с французского театра, потом покаяться, сказала Марьет. Но ну, вы меня насмех ни смеете подимать. Проповедник проповедником, а театр театром. Для того, чтобы спастись, совсем не нужно сделать варшин лицо и всё плакать. Надо верить. И тогда будет весело. Вы тетя лучше всякого проповедника проповедуете. А знаете что? – сказала Мария, задумавшись. Приезжайте завтра ко мне в ложу. Я боюсь, что мне нельзя будет. Разговор перебил лакей с докладом о посетителе. Это был секретарь благотворительного общества, председательницей которого состояла графиня. Ну и это прискучный господин. Я лучше его там приму, а потом приду к вам. Напоите его чаем, Мариет, сказала графиня, уходя своим быстрым вертлявым шагом в залу. Мариет сняла перчатку и оголила энергичную и довольно плоскую руку с покрытой перстнями безымянкой. Хотите? Сказала она, берясь за серебряный чайник на спирту и странно оттопыривая мизинец. Лицо ее сделалось серьезно и грустно.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 Я должна быть довольна и довольна, но есть червяк, который просыпается, и ему не надо давать засыпать, надо верить этому голосу, сказал Нихлюдов, совершенно поддавшись ее обману. Потом много раз Нихлюдов с тыдом вспоминал весь свой разговор с ней, вспоминал ее не только лживые, сколько поддельные и под него слова и то лицо. будто бы умилённого внимания, с которым она слушала его, когда он рассказывал ей про ужасы острога и про свои впечатления в деревне. Когда графиня вернулась, они разговаривали как не только старые, но исключительные друзья, одни понимавшие друг друга среди толпы не понимавшей их. Они говорили о несправедливости власти, о страданиях несчастных, о бедности народа, но в сущности глаза их, смотревшие друг на друга под шумок разговора,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 А в своём отказе от права на землю ему вдруг как ответ на эти вопросы представилось лицо Марьет. Её вздох и взгляд, когда она сказала: "Когда я вас увижу опять?" и её улыбка с такой ясностью, что он как будто видел её и сам улыбнулся. Хорошо ли я сделаю, уехав в Сибирь? И хорошо ли сделаю, лишив себя богатства? Просил он себя. И ответы на эти вопросы в эту светлую петербургскую ночь, видневшуюся сквозь неплотно опущенную штор, были неопределённы. Всё спуталось в его голове. Он вызвал в себе прежнее настроение и вспомнил прежний ход мыслей, но мысли эти уже не имели прежней силы убедительности. А вдруг всё это я выдумал и не буду в силах жить этим? Раскаюсь в том, что я поступил хорошо, сказал он себе. И не в силах ответить на эти вопросы, он испытал такое чувство тоски и отчаяния, какое он давно не испытывал. Не в силах разобраться в этих вопросах, он заснул тем тяжёлым сном, которым он бывало засыпал после большого карточного проигрыша.